Глава седьмая. Этой ночью я почти не спала. Ворочалась в кровати, пялись в темный потолок, раз за разом прокручивая произошедшее в голове. Ругала себя за то, что не уследила. Понимала же, что Рис вела себя странно, но ничего с этим не сделала. Вместо этого позволила подруге улизнуть из общежития. Единственное мое оправдание, о приворотных зельях я слышала лишь краем муха. Никогда не сталкивалась с таким на Чаверте поэтому не сумела сделать правильных выводов. Ну что же, теперь столкнулась, и больше ошибок допускать не собиралась. Еще я думала о Кайдоне Ричаре, чья помощь оказалась как нельзя кстати, и о собственной странной реакции на его прикосновение. Размышляла об этом, иногда притрагиваясь к тем местам на щеке и губам, куда прикоснулись его пальцы, пока не пришла к выводу, что мне это совершенно ни к чему. Никакие подобные реакции мне не нужны, Главная моя задача удержаться в академии Элирена и призвать собственного дракона. Наконец, все-таки забылась перед самым рассветом, и сны мне привиделись высшие степени странные. В них снова появлялись то виверны, то драконы, то я просто парила по воздуху, перелетая с острова на остров. Но мама постоянно рядом сопровождала меня на черном драконе и очень переживала. Боялась, что я сорвусь и упаду. Но я не собиралась этого делать, вот еще. Отец тоже был неподалеку. Странное дело, впервые за все время, сколько я себя помнила, мне удалось почувствовать его присутствие. Признаться, раньше я никогда о нем не думала. Слишком часто в разгромных проповедях отца Таки раззвучало, что я дитя порока. И мой отец — страшный грешник, который всего лишь пролил своё семя в мою мать, удовлетворив неизменную похоть. После этого он о нас забыл. Вот и мне не стоило о нем думать. Я и не пыталась. Зато теперь он впервые появился в моем сне. Пусть лишь мельком, и ни его лица, ни фигуры я так и не рассмотрела, но от него веяло спокойной уверенностью и любовью ко мне и моей маме. В этот самый момент что-то вырвало меня из сна, словно толчок изнутри, и родители тотчас же растворились в зыбкой дымке сновидений. Я открыла глаза, поморгала. Затем повернула голову и уставилась на висящие на противоположной стене часы. Оказалось, до официального подъема оставалось около получаса. Так что проснулась я как раз вовремя, чтобы разбудить рис и заставить ее переписать рефераты и примеры по математике в своей тетради. Заодно не помешало бы осторожно поведать ей о произошедшем, надеясь, что она воспримет все спокойно. Мне не хотелось верить в то, что по Академии поползут слухи. Но я не исключала и такого варианта. Поэтому рис стоило быть наготове. «Боги, за что мне такое наказание?» Уже через 10 минут всклипывала она на моем плече. «Эйви, почему они нас так ненавидят? Что мы им сделали?» «Ничего, Рис, они нас ненавидят просто так», — сказала ей. «Потому что мы, по их мнению, другие, возможно, родом суши и недостойным вступать с ними по одной земле. Или же мы говорим с акцентом и тем самым оскорбляем их чувство прекрасного. Либо от нас не пахнет деньгами Нерлинга. «Вариантов много, на любой вкус», — задумалась. «Неужели тебе не приходилось сталкиваться с подобным в школе?» Оказалось, не приходилось. «Но что, если об этом все узнают? То, что ночью я была у Томаса Хансена. Как мне теперь смотреть людям в глаза?» — всхлипнула она. «Вот так», — отозвалась я и уставилась ей в лицо. «Спокойно и уверенно». Да, глядела ей прямиком в глаза. У рис они оказались зелеными с маленькими коричневыми крапинками. И через какое-то время она все же улыбнулась. «Значит, ты ударила селию кулаком в лицо?» Перестав всхлипывать и вытерев нос, спросила подруга. «Ударила». «И та рухнула, как подкошенная?» «Ещё как рухнула. И Дебора тоже. Но они обе заслужили. Мне даже стало жаль, что все так быстро закончилось». «Боюсь, теперь у тебя могут быть из-за этого проблемы», неуверенно произнесла рис Я пожала плечами. Если проблемы возникнут, то стану их решать. Молчать я тоже не собиралась. Зато эти девицы будут знать, что нельзя издеваться над нами безнаказанно. И это чревато синяками и разбитыми лицами. Тут прозвучал общий академский будильник. А еще через пару минут в нашу дверь постучали. Словно кто-то в нетерпении дожидался, когда можно будет это сделать. Рис как раз уселась за стула и взялась за перо, поэтому я сказала ей, что открою сама. Оказалось, пришли по мою душу. Ко мне прибыл посыльный. «Ми Сейвери Таккер», — вежливо поинтересовался он. Дождавшись моего кивка, вручил объемистую коробку, перевязанную серебристой лентой, хотя я не горела желанием ничего у него брать. Оказалась срочная доставка из ателье господина Гришара, от которой мне никуда не деться, даже несмотря на то, что я ничего в том ателье не заказывала. Что там внутри? Растерянно спросила у него. Посыльно этого не знал. Я потрясла коробку, но так ничего и не услышала. От кого эта посылка? «Понятия не имею, мисс Теккер», — отозвался он. «Кажется, здесь есть карточка дарителя». И указал мне на серебристую визитку, прикрепленную к ленте. Имени на ней не имелось, стояла лишь печать. Герб со скаленным драконом, сжимавшим в правой лапе меч. «Что бы всё это значило?» — недоуменно пробормотала я но посыльный тоже не смог дать мне внятного ответа. Лишь произнёс, что это очень похоже на королевский герб, хотя... Нет, все таки не королевский. У династии могилов дракон держит мечи в обеих лапах. Но этот герб явно одного из высших родов. Впрочем, я и так уже догадывалась и о том, что могло быть внутри коробки и о личности дарителя, на печати которого красовался дракон с мечом в правой лапе. Не успела я поспорить с посыльным, который наотрез отказался забирать у меня коробку и возвращать ее отправителю. Как в коридоре появились знакомые мне целительницы — Айрин и Розмари. Подошли, поздоровались, уставились с любопытством на коробку в моих руках. А потом вслед убегающему по коридору посыльному. Но вопросов насчет него задавать не стали. «Как там Рис?» — спросила Айрин. «А что не так с Рис?» — поинтересовалась я, подумав. Интересно, как они могли так быстро обо всем узнать? Конечно, сплетни имеют обыкновение расходиться со скоростью лесного пожара, но не до такой же степени, ведь будильник прозвучал самое большее 10 минут назад. «Мы на вашей стороне», — улыбнулась Розмари, затем пояснила. «Нас, целители с первого курса, ставят на дежурство в лазарете». Этой ночью была не наша очередь, но Лаванда Спайс все видела, а потом обо всем нам рассказала. Мы пришли поинтересоваться все ли в порядке с Рис, а еще сказать: Спасибо тебе, Ивере. Ты сделала то, о чем мы давно мечтали. С Рис все хорошо, а что именно я сделала? спросила у нее осторожно. Потому что вариантов было много. Подбила глаз селии Винслер, с удовольствием произнесла эрин Но надо было еще пнуть ее несколько раз подряд. Не только за Рис, но и за всех нас. Жаль, ты этого не сделала. «Но мы надеемся, однажды ты отпинаешь ее за всех целительниц Академии Эллирена», — добавила Розмари. «Неужели леди Винслер успел вам так сильно насолить?» «Ты даже не представляешь, насколько. Селия Винслер постоянно прогуливает лекции. Ее светлость и редкость не сходят до того, чтобы посещать занятия. Для этого она заявляется в лазарит под вымышленными предлогами и ведет себя так, словно она королева в изгнании» а мы нижайшие ее слуги, рожденные только для того, чтобы исполнять ее прихоти». «Всё ясно», — кивнула я. «Надеюсь, вчерашнего урока ей хватит надолго». Целительницы серьезно в этом сомневались, но тут Розмари все же заинтересовалась коробкой, и тема синяка под глазом и мерзкого поведения леди Винслер отошла на задний план. Потому что Айрин взглянула на карточку, после чего посмотрела на меня, и в ее глазах появилось сожаление. Кайден Ричер, Возвестила она, и голос целительницы прозвучал как приговор. То ли ему, то ли мне, пока еще непонятно. «Кайден Ричер, повторила Розмари, — и ее глаза сузились. «Эвери, мы желаем тебе только самого лучшего, поэтому...» «Не стоит этого делать», — подхватила Айрин. «Не бери от него подарков. Ничего от него не бери, а еще лучше обходи его далеко стороной». Уж мы-то прекрасно знаем, чем все закончится. О чем вы говорите? растерялась я. Хотела сказать, что с Кайденом Ричером у меня ничего не начиналось, чтобы заканчиваться, несмотря на его прикосновение и неожиданный отклик в моем теле. Но так и не произнесла этого вслух. Мне не за что было перед ними оправдываться. Двое из наших пытались из-за него отравиться, выпили яд, но их все-таки удалось спасти. Еще двое оставили Академию. А ведь хорошие были девочки, умные. Но не вынесли, когда он их бросил», — произнесла Розмари. «Потому что они в него влюбились, втрескались по самые уши, надеялись, что однажды он тоже их полюбит, и между ними будет что-то серьезное, чем просто». Не договорила, но я кивнула. «Но Кайдена Ричера интересуют только короткие любовные связи без каких-либо обязательств», — продолжала Розмари. «Он не тот человек, который способен на серьезные отношения». Хотя в чем то его можно понять. Ему постоянно кто-то вешается на шею. «Сами вешаются, затем страдают и плачут», — согласилась подруга подругой Айрин. «А мы их успокаиваем, отпаиваем отварами. Иногда спасаем глупые жизни, которые они больше не мыслят без лорда Риччера. От горячих речей, несущихся с двух сторон, мне захотелось схватиться за голову, но целительницы еще не закончили расписывать Кайдена в самых черных красках. Дольше всех продержалась Азалия. Она была с ним почти год, а потом у нас случился прорыв. На Элирин напали Виверна, и Кайден Ричард совершил нечто героическое. Кэссим, то есть Кассандра Ирис, в тот раз была рядом с ним. После этого у них все закрутилось так, что Кайден без сожаления бросил Азалию. Сделал это так же просто, как до этого Розу. А Нэнси Крюйс всадников он бросил ради Розы. Они принялись сыпать именами и подробностями, и я решила, что не хочу это слушать. Зачем, если мне и так уже все понятно? «Меня совершенно не интересуют подробности бурной личной жизни Кайдена Ритчера», — сказала им. «Думаю, в коробке платья на завтрашнее мероприятие». Лорд Ричерс чего-то решил, что то ли я, то ли он станет меня сопровождать на прием к мэру. Вот и расщедрился. Наверное, чтобы я не выглядела слишком убого на его фоне. Но платье я ему верну при первой же возможности а на прием пойду в форме Академии. «О, тебе не стоит беспокоиться о нарядах. Мы подберем тебе самое лучшее и самое красивое платье», — с жаром воскликнула Айрин. Еще волосы», — подхватила Розмари. «Сделаем модную прическу, такую, какую сейчас носят в столице. Только не позволяй Кайдену Ричеру с тобой позабавиться, а потом выкинуть словно ненужную вещь». «Не позволю», — пообещала им. «Мы будем за тебя болеть». «Покажи ему Эйвери, пусть знает, что не все готовы бежать к нему по первому его кивку или щелчку пальцев». «Ничего подобного не произойдет, пообещала им. «Хотя мне кажется». «Но я так и не договорила, потому что из нашей комнаты выглянула рис. Причем уже в одежде для бега», — кивнув, приветливо улыбнулась целительницам. Эйви, я тебя потеряла», — сказала мне. «А магистр Краш, наверное, вот-вот потеряет нас обеих» после чего заставит бегать по стадиону от рассвета до заката. Тут она уставилась на коробку в моих руках. «Что это такое?» — спросила с любопытством. «Кто-то ошибся адресом», — сказала ей. «Но я очень скоро это исправлю». После чего мы попрощались с целительницами, вернулись в нашу комнату, и я закрыла за собой дверь. Кинула коробку на кровать, быстро переоделась, и мы с Рис поспешили на стадион. Но, конечно же, по дороге мне пришлось в подробностях пересказать подруге разговор с Айриной и Розмари, а затем выслушать, что она думала по этому поводу. Рис с чего-то решила, что у Кайдена Ричера могут быть самые серьезные намерения по отношению ко мне. И напрасно я ее переубеждала, что они не были такими по отношению к бесчисленному числу его любовниц. Чем я отличаюсь от них? Как и опасалась подруга, на занятия мы все таки опоздали. Парни уже бегали по стадиону, и подбадриваемые звероподобным рыком преподавателя, мы к ним присоединились. Я довольно быстро унеслась вперед. Одно время думала держаться рядом с Рис, но магистр Краш это заметил. Подбежал и нарычал. Пообещал, что будет следовать за мной по пятам и подгонять пинками, чтобы я не отлынивала. Потому что он знает, на что я способна. Пришлось прибавить ходу. Я бежала по стадиону, размышляя о том, что сели и дебора участие в утреннем кросе не принимали. Наверное, отлюживались в лазарете, изводя целительниц своими придирками. Марлин я тоже не заметила. Зато Лили, попавшаяся на моем пути, отшатнулась, пропуская меня вперед. Мне захотелось притормозить и расспросить ее об обороненной вчера фразе. Кажется, Лили сказала, что в этой истории у нее совсем другая роль, но какая именно, так и не договорила. Зато сейчас она посмотрела на меня темным и колючим взглядом, и я передумала о чем либо с ней разговаривать. Пробежала дальше, высматривая среди парней Томаса Хансона, пока не убедилась, что его на утреннем занятии тоже нет. Мне стало немного спокойнее, по крайней мере, никто не будет распускать слухи на уроке у магистра Краша. А дальше мы уже посмотрим. Вскоре я догнала лидирующую группу, затем обогнала парней и финишировала первой. «Молодец, Эвери Таккер!» — с довольным видом похвалил меня магистр Краш. «Моя ты девочка!» И тут же стоило ему это произнести, как я почувствовала буравящий висок тяжелый взгляд. Не выдержав, повернула голову. Оказалось, на наше занятие явился старший курс всадников. И среди них, конечно же, были два кузена королевских кровей. Один из них глядел на меня, тот самый даритель платья. Причина множества женских слез, разбитых сердец и даже пары неуверенных попыток самоубийств. Кайден Ритчер рассматривал меня, сложив руки на груди. Усмехнулся на последние слова магистра Краша, словно, по его мнению, тот ошибся. И эта девочка, то есть я, была только его и больше ничьей. И уже скоро я получила подтверждение своим догадкам. Стоило добежать до финиша и остальным, как магистр Краш объявил, что сегодня мы переходим непосредственно к оттачиванию боевых навыков. Впереди нас ждали поединки. Он хотел увидеть, на что мы способны. «Сейчас я способна разве что лечь и умереть», тяжело дыша, призналась Рис. «Сегодня пробежавшая целых два круга». И пусть до финиша она добралась последней с солидным отставанием, но все таки добежала и преодолела почти все препятствия. Тут подруга заметила среди старшего курса Эйдена Макгила и тотчас же перестала жаловаться на жизнь. Опустила глаза, а ее щеки стали еще краснее. Реакция Эрис меня порадовала. Похоже, подруга окончательно пришла в себя. Но я перестала радоваться, когда магистр Краш объявил, что специально пригласил на урок пятый курс, и мы будем стоять в парах именно с ними, а не друг с дружкой. Заодно те проверят, на что мы способны, а потом доложат ему об уровне нашей подготовки». И тотчас же раздался приказ разделиться по парам. Старательно отводя глаза от Кайдена, я уставилась на его сокурсников с отчаянной надеждой, что кто-то из них выберет меня. И даже мысленно пообещала богам Нерлинга и самой себе, что если это будет парень, потому что на стадион явилась еще и Кэсси с подругой, то я не стану бить его по причинному месту и кулаком в глаз клянусь. На худой конец я бы согласна даже на Кэсси. Пусть староста выберет меня. Почему бы ей не заявить в поединке свои права на кайден Ричера, как она заявила их вчера на плацу? Но Кэсси с подругой предпочли наших парней, обойдя нас с Риз далеко стороной. Зато Эйден Магил уверенно двинулся к нам, и на миг я подумала... Впрочем, ошиблась. Риз Дальских. Подойдя, улыбнулся он подруге. Будешь моей парой в поединке. Обещаю. Что именно он пообещал окончательно растерявшейся подруге, я так и не услышала. Потому что рядом со мной остановился Кайден Ричард с самой самодовольной улыбкой на лице. «Эй, Вери Аккер», — произнёс он. и все всё-таки, да чего же он хорош?» — подумала я отстраненно. Неудивительно, что из-за него рыдали и травились. «Ну почему именно я?» — спросила расстроена «Вон, например, Бернард. Посмотри, он стоит и ждет свою пару. от-то тоже. «Будь другом, Кайден, выбери кого-нибудь другого. Разве тебе сложно?» «Я уже выбрал», — оскалился тот. «Никакие Бернарды и Отто меня не интересуют». Я открыла было рот, чтобы ему возразить. Но тут Кайден потянул руку и внезапно защелкнул на моем правом запястье браслет. «Ты что, с ума сошел?» — ахнула я, уставившись на простенькое кольцо из неизвестного мне сплава. Простеньким оно оказалось лишь на первый взгляд. От него шло довольно сильное магическое излучение, потому что запястье принялось покалывать. Разозлившись, я принялась крутить и дергать браслет, пытаясь его снять. Но он держался плотно, а застежку я так и не обнаружила. «Тебе его не снять, да и не стоит. Это простенький артефакт, но он отлично определяет яды и привороты», — произнес Кайден. И я тут же, же перестала крутить его подарок. «Я не собираюсь вылавливать тебя из чужих постелей». Эйвери Такер. А потом убивать тех, кто не только положил на тебя глаз, но и вздумал распускать руки. Иначе этот год в Академии Элирена будет довольно кровавым». Усмехнувшись, добавил он. На это я уставилась на него с открытым ртом, не понимала, как реагировать на подобные слова. На миг мне захотелось всю жизнь снять браслет и запустить им в ухмыляющееся лицо лорда Риччера, хотя я понимала, что его подарок пришелся как нельзя кстати. «Потому что врагов у меня много, и их число росло изо дня в день. А пережить то, что случилось с Рис на собственной шкуре, мне не хотелось». «Хорошо», — неуверенно произнесла я. «Спасибо тебе, Кайден, ты очень меня выручил», — передразнил он. «Спасибо тебе, Кайден, за дружеский подарок. Я благодарна, и он мне очень пригодится. Но как только я разберусь со своими проблемами, я сразу же тебе его верну». «Боюсь носить тебе этот браслет вечно вечное, Ивери Такер, усмехнулся он. «Потому что ты сама ходячая проблема». В ответ я все же промолчала, хотя Кайден был неправ. И никакая я не проблема. Но долго молчать у меня не получилось. «Зря ты прислал ту коробку», — сказала ему. «Не знаю, что внутри, потому что я не открывала, но подозреваю, что там платье». «Платье», — подтвердил он. «В нем ты пойдешь на прием к мэру». На приём к мэру я пойду в форме академии, возразила ему. В таком здесь не ходят на приёмы Эйвери Такер. Мне наплевать, в чем именно здесь ходят на приёмы. Я родом с Суши, а к мэру меня пригласили по странному стечению обстоятельств. Эй, вы там, Ричард Такер, раздался недовольный голос магистра Краша. Сейчас у нас поединки, а не словесные баталии. Ну уже за дело. Легкий разминочный бой. Хочу посмотреть, на что вы способны. И вот еще пятый курс. Не пришибите мне новичков. Кажется, пока мы с Кайденом припирались, все вокруг давно уже начали те самые поединки. По крайней мере, Рис упала на землю и закрыла глаза, наверное, решив воспользоваться негласным правилом, что лежачих не бьют Рядом с ней стоял наследный принц и смотрел сверху вниз с растерянным видом. Я ничего ей не сделал, магистр Краш извиняющимся тоном произнес он. «Зато этот, этот противный тип, который достался мне в пару, посмеиваясь, заявил, что если я одержу победу в поединке, то, так и быть, смогу вернуть ему платье, и он примет его без возражений. Но если я проиграю, то мне придется отправиться на прием к мэру в его подарки». «Давай заключим с тобой паре, Вере Такер. Обещаю, я даже стану тебе немного поддаваться». «Клянусь честью Дома Лордов Севера, что проведу этот бой в половину силы». «Как хочешь», — сказала ему. «В половину силы, так в половину силы. Зачем мне отказываться от столь щедрого предложения? Договорились, Кайден Ричард. Я принимаю твой вызов». «Мне все равно с ним драться, так почему бы заодно и не избавиться от ненавистного подарка? Но пусть я его приняла, вот так сразу нападать на Кайдена не спешила». Разглядывала противника, который смотрел на меня с легким любопытством в темных глазах. Еще с одобрением, словно я нравилась ему такая, как есть. Потная, пыльная, растрёпанная, а заодно и раскрасневшаяся после кроса с препятствиями. Нельзя было отрицать, что соперник мне достался серьезный, Не такой, как тукан, которому доводилось драться с лучшими бойцами нашего архипелага. И он выстоял против всех, чтобы потом сломаться под ударами жизненных обстоятельств. Кайден Ричард был иным, аристократ из мира летающих островов. Как по мне, он во многом походил на своего дракона, смертельно опасный, быстрый, с отточенными боевыми навыками и выверенными движениями. Но у него имелось слабое место. Он не знал, чего от меня ожидать. Допустим, Кайден видел, как вчера вечером я раскидала тех девиц, а еще врезала Мэри Таккер в деревню. Но вряд ли он считал меня достойным противником иначе не дал бы мне столь поспешное обещание драться в половину силы. Наверное, я подозревал, что я в чем то похожа на рис, которая повисла на Эйдене Макгиле, делая вид, что потеряла сознание, а тот снова не понимал, что ему с ней делать. «Давай, Эйвери», — подбодрил меня Кайден, — «нападай. Представь, что это обычный бой. Напротив тебя стоит враг из химеры или Туманного предела. Как бы ты себя с ним повела?» «Сбежала бы», — ответила ему любезно. «Как же иначе?» Ведь все в Нерлинге считают, что мы с суши ни на что не пригодны, разве что убегать, сверкая пятками». «Кто именно так считает?» — нахмурился Кайден. «Магистр Дальмайер, например. Не бери в голову этого старого кретина. На первом курсе он целый год твердил мне, что моя участь — быть сожранным драконом. И хорошо, что мой отец погиб и не увидит вырождение рода Ричера своими глазами. Как видишь, Зигурд до сих пор меня не съел. Не выдержав, я все таки улыбнулась, вспомнив, с каким блаженством его дракон поедал пирожки рис. На лице Кайдена тоже появилась легкая улыбка. «Ну уже, нападай», — вновь подбодрил он меня. «А то магистр Краш нападёт на нас сам». Я это сделала, но по-умному. Имитация удара, неуверенный выпад, слабо сжатый кулак. Решила проследить, в какую сторону станет уклоняться Кайден а заодно отметила про себя, что моя затея удалась. Он снисходительно улыбнулся, качнув корпус чуть влево, уходя от моего удара. Поэтому я продолжила разыгрывать из себя неумеху, показала ему еще две слабые попытки ударить. После чего решила, что пора заканчивать с представлением. Молниеносный выпад, удар, еще один. Если от первого Кайден еще ушел, то второй его поджидал именно там, где я планировала. Пришелся ему прямиком в солнечное сплетение, потому что бить в лицо и в причинное место я все же не стала, вроде как пообещала местным богам. Да и Кайден очень мне помог. Мой удар заставил его чуть согнуться, после чего я снова пошла в атаку. Он все таки успел увернуться, но я уже поджидала его с подсечкой. В последнюю секунду Кайден её избежал. Вцепился в меня, но я сорвала захват, заодно ударив его в голень, вновь заставляя отступить. На лице лорда Ричара промелькнуло удивленное выражение, а потом я почему-то упала. Хотя упасть должен был он. Вернее, упали мы вдвоем. К тому же Кайден грохнулся прямиком на меня и вдавил своим весом в землю, не давая мне ни вывернуться, ни скинуть его с себя. Еще и схватил за руки, прижав их к пыльной траве стадиона. Ухмыльнулся. По его довольным глазам было видно, это поза. Я, беспомощная, лежу на спине а он на мне сверху, во всем его устраивало. Правда, я все же вывернула правую руку из его захвата. Дотянулась, схватив валявшийся неподалёку обломок ветки и молниеносным движением приставила её к горлу противника. «Ты труп, Кайден Ричер, сказала ему. «Умрёшь через пару минут от потери крови. С моим-то ножом в шее». «Это ветка, Иверитакер! выдохнул он мне в лицо. Затем приблизился к моему уху. «Просто». Ветка. От него немного пахло потом и драконом. От разгорячённого мужского тела шел жар, который почему-то передался еще и мне. Сперва по телу пробежали мурашки, которые быстро погибли от прокатившейся следом горячей волны. Или же всему виной была его близость, от которой оказалось никак не избавиться. «Да встань ты уже с меня, сколько можно!» — не выдержала я. «Ты мертв, так что прекращай меня облизывать!» «Не могу отказать себе в этом удовольствии», — вновь склонившись к моему уху, произнес он таким тоном, что я подумала, и правда не может. К тому же Кайден еще и сильнее вжался в меня бедрами, что совсем не походило на поединок, а... Ну да, это походило совсем на другое. «Магистр Краш!» — противным голосом воскликнула я, увидев, что преподаватель расхаживал неподалеку. «У вас тут трупы разговаривают, и вообще...» Они непонятно, чем занимаются, а ведь я уже его убила». Магистр оказался рядом через пару секунд. «Ричард, встань с девушки», — приказал тому недовольным голосом. «Это тебе не постельные утехи». «Она прикончила меня веткой. Я не могу с неё встать», — отозвался тот. «Это никакая не ветка. Ты же сам сказал, что у нас условный бой между мной и условным врагом. А на условный бой я бы ни за что не явилась без условного кинжала». Так что ты мертв, Да встань уже с меня. Магистр Краш, посмеиваясь, присудил мне победу, на что я с вызовом посмотрела на Кайдана. А своё платье пусть подарит очередной любовнице, из которых, кажется, к нему выстроилась целая очередь. Кияту? негромко спросил у меня преподаватель. Пока я отряхивала одежду и переплетала косу, отойдя подальше от Ритчера. Немного подумав, я решила ничего не скрывать. «Да, кияту. Видел такое, когда бывал на суше. Далеко продвинулась? Недалеко, магистр Краш. Можно сказать, вообще никуда не продвинулась. Но в обиду себя не дам. Кивнув, он поставил меня в пару к здоровяку Отта, которого повалить на землю, а потом заставить сдаться, оказалось довольно сложно. Но я справилась и с этим. Кайдена же отправили к Янке Ришелю, хотя лорд Севера жаждал реванша. Вместо этого его ждала коробка с платьем из ателье господина Гришара.